Глава вторая. Это утро началось для меня как никогда ярко. Ведь теперь я повар-кондитер в одном из лучших ресторанов столицы с заработной платой в тридцать тысяч в месяц и ежеквартальными премиями в размере двух окладов. В ряби я получала 60 грязными, а Гаврилов параллельно уверял, что лучших условий, чем у него, мне не сыскать вовек. А я сидела и не мяукала. Почему? Ну, во-первых, думала, что у нас с ним все серьезно. Пожалуй, это единственная весомая причина. В Густосу приехала за час до открытия, а на парковке уже чернел крутой кадиллак Назарова. Надеюсь, удастся избежать с ним встречи. Максимально незаметно, промелькнув переодевалку, представляющую собой просторное помещение с душевой, туалетом и шкафчиками для одежды, быстренько приняла душ, переоделась и устремилась в кухню но, едва переступив через порог, обнаружила самого. Он стоял ко мне спиной, как и вчера, правда, на сей раз не лобызал свою раскрасавицу, а отчитывал нашего шефа. Я уже говорила, что кошки по натуре очень любопытные создания. Если нет, то, знаете, любая информация, сказанная кому-то, тет-а-тет, является для нас большой ценностью, даже если нас совершенно не касается. Вот и сейчас. Назаров говорил в полголоса, тогда как я активно вслушивалась в смысловую составляющую его грозного баритона. «Если по-честному», — произнес волчар, — «ты мне тут совершенно не нужен. Я вас на дух не переношу». «Поверьте, я от вас тоже не в восторге», — абсолютно спокойно ответил ему Густаво. «Но согласитесь, работа есть работа». «Люди идут в этот ресторан, чтобы попробовать мои блюда. Безусловно, заменить меня ваше право. Только пойдет ли это на пользу ресторану? Вы же его приобрели, потому что у заведения были и остаются высокие показатели». «Послезавтра состоится банкет». Сделал вид, что все сказанное ему до одного места. «Столы должны ломиться от мяса. Ты же не подведешь...» «Как я уже сказал, работа есть работа. Сделаю все, что от меня требуется, только пусть Элина Марковна принесет мне список. Заодно обсудим с ней меню более детально». «Угу». После чего развернулся и аж застыл, так как увидел меня. «Доброе утро, Андрей Александрович!» Постаралась улыбнуться как можно шире. Говорят, моя улыбка обезоруживает. Он прошагал до двери, где я и стояла, втянул носом воздух. «Знакомый запах. Нахмурился еще сильнее, отчего у меня чуть лицевой пролич не случился. Ты вообще кто?» «Кондитер», — промямлила. «Ненавижу сладкое». Бросил и удалился во свояси. «Он всегда такой?» — перевела взгляд на шефа. «Видимо, пожал то плечами». У меня же за в мозгу застряли слова злобного волка «Я вас на дух не переношу». Интересно, кого именно? Итальянцев? Усатых мужчин среднего возраста? Поваров? Но тогда зачем ему ресторан? Дарья вырвал меня из дум. «Да-да». «А какой прожарки мяса вы предпочитаете?» Прозвучало ни с того ни с сего. «С кровью, скорее всего». Увы и ах. «Несмотря на свою суть, я люблю хорошо прожаренное мясо. Но когда в шкуре, честно могу слопать все, что угодно. Правда, с возрастом стало все же куда разборчивее». «Медиум вэлл». Well. «Хм...» — хмыкнул в пышные усы. «Нестандартно». «Почему же?» «Сегодня я приготовлю для вас ужин. Каждого нового повара, ставшего частью нашей команды, я приветствую ужином». «Простите...» «А есть я одна буду? Не хочу вас обидеть, но я за коллективизм». «Все будет так, как надо», — улыбнулся. Прямо-таки заинтриговал. «Надеюсь, у него в мыслях нет идеи приударить за мной. При всей пока что симпатии Густаво, как мужчину, я его совершенно не воспринимаю. Скорее, как милого, полного и доброго дядюшку Густаво». «Так, а где коньяк?» «Ну вот». «Все есть, а коньяка нет. Придется топать в бар». И какая ирония. Стоило мне наведаться в бар, как к стойке подошел Назаров. Не нравится мне все это. Ох, не нравится. Еще и бармен на след простыл. Плесни колы. Уставился на меня пес Андрей. Затем снова втянул носом в воздух. «Мне кажется, или я тебя уже где-то видел». «Так буквально минут пятнадцать назад. В кухне». Быстренько отыскала колу, стакан. «Вам со льдом?» «Нет». «Прошу», — подала хозяину стакан с шипящей жидкостью. Но он не торопился брать колу, а все пялился на меня. «Что ты все время улыбаешься?» Наконец-то выдал, чего мои губы немедленно вернулись в исходное положение. «Не понимаю людей, которые надо-не надо лыбятся. Хочешь произвести впечатление на руководство?» «Тогда работай, а не улыбайся. И вообще, ты меня начинаешь подбешивать». Честно, я даже не нашлась, что ответить. Вместо слов схватила коньяк и хотела уже ретироваться, чтобы не бесить Назарова. Как он в одном резком движении перехватил мою руку, подтащил к себе и совершенно бессовестно обнюхал. «Будь я простым человеком, то приняла бы его за психо-извращенца» но я-то знаю, что он не псих, а злыдень, который явно что-то подозревает. «Хоть убей, но я помню этот запах», — произнес скорее себе. «Духи? Гель для душа? Лосьон?» «Кошачий феромоны, идиот! Как же от тебя избавиться-то? Достал нюхать. Так ведь донюхается и вспомнит меня зверюга. И пойду я тогда прямиком в капибар, в лучшем случае». «Срочно надо спасать свой пушистый зад, пока под него пинка не дали». «Андрей Александрович...» Взяла и прижалась к нему, да еще и потерлась для пущей правдоподобности. На это действие Назаров так и застыл камнем. «Мне кажется, или сейчас вы немножко домогаетесь?» В следующий миг провела пальцем вдоль его галстука и остановилась у самого ремня. «Ты не в моем вкусе!» Сразу осекся. «Иди уже! Работай!» «Спасибо!» и презентовала ему на прощание очередную свою фирменную улыбку. Типичный мужик, который впадает в ступор от женской смелости. Видимо, привык все контролировать, по нему это чувствуется. Весь такой самец. Даже вчера именно он лапал свою Грановскую, тогда как она картинно сдавалась под его напором. Волки вообще народец отсталый, несовременный. Все-то у них по законам стаи, не то что мы, кошки. «Мы вольные, не боимся экспериментов, мы открыты всему новому. Вот сейчас я открыта работе. Пора уже браться за дела». День пролетел незаметно. И на радость всем, а особенно себе. Я справилась очень даже хорошо. Как выяснилось, десерты в этом ресторане пользуются такой же популярностью, как пицца или паста. Некоторые столики вообще заказывали только сладкое – А вечером, когда в ресторане наступила долгожданная тишина, ко мне подошел Густаво и попросил временно покинуть кухню. «Ох, сейчас будет мне сюрприз. Лишь бы приятный». Спустя минут пять снова показался шеф. «Дашенька, заходи!» Открыл для меня дверь. Уже на пороге я ощутил этот великолепный запах хорошо прожаренного мяса. И черт меня побери, это были антрекоты! «Кажется, я теперь знаю, кто приготовил тот самый, который я украла». На большом металлическом столе лежало большое блюдо, на котором исходило пара мяса, украшенное веточками розмарина. Рядом было блюдо поменьше с запеченным молодым картофелем, а довершала эту чудную картину бутылочка красного вина. «Добро пожаловать в нашу команду, Дарья!» И Густава снял с себя поварской колпак, за ним последовали остальные. Большое спасибо, аж слезы выступили. Это так мило, так приятно. Для начала мы выпьем вина. Сушеф Виктор разлил по бокалам рубиновую жидкость. Скоро прозвучал дружный дзынь, и каждый сделал по глотку вина. Это не все, Даша. Густава как-то неоднозначно подмигнул, чем ввел в ступор. «Надеюсь, в вино они ничего не добавили. Прошу, отвернитесь!» «А зачем, простите?» — проснулась наконец-то интуиция. «Даю слово, ничего плохого не произойдет. Просто еще один сюрприз». «Ну, ладно». В итоге отвернулась. «Что ж, надо быть готовой к внезапному нападению с тыла». В этот момент до ушей донеслась возня, какие-то до боли знакомые звуки — Через пару минут все стихло. «Уже можно смотреть?» Ощутило спиной пристальное внимание, отчего в теле возник легкий мандраж. Но ответа не последовало. Тогда развернулась и чуть не взвизгнула от увиденного. На полу, вдоль стола, сидело семь черных пантер. Они отличались разве что размерами. Самая толстая из них сидела по центру, и догадаться было несложно, кто это. «Мама!» Слетела с губ. «Так вы все...» А команда «Кошка Поваров» так и сидела, смотрела на меня своими желтыми глазами. «Мне что-то сделать нужно». И только сейчас до меня дошло, что они раскрылись передо мной, явили свою суть, чего, собственно, ждут в ответ, а значит, давно догадались, кто я. «Ладно, поняла, сейчас все будет» и пошла в сторону кладовой, все-таки не перед ними же раздеваться. Вернулась я уже на четырех лапах. Тогда Густаво не без труда запрыгнул на стол и подтолкнул носом тарелку с мясом. Пора отужинать, так понимаю. Мясо было потрясающее. Сочное, мягкое, а уж косточка, вообще сказка. И картофель лег как надо. После столь славного ужина все развалились, кто где — И принялись за святое кошачье занятие — вылизывание шерсти. Все-таки Густаво не мешало бы сбросить килограмм шесть, а то он не достает до некоторых частей своего тела. А я ведь никогда не была среди такого количества себе подобных и никогда не думала, что пантеры могут спокойно сосуществовать на одной территории. С ума сойти! Да мне сам Бог послал Густосу! Теперь я среди своих, они ведь... Приняли меня. Но всему хорошему приходит конец. К полуночи мы перекинулись и разбрелись по домам. Густава пообещал со мной поговорить на следующий день, ибо этот вечер получился особенный, и портить его разговорами никому не хотелось.